Глава пятнадцатая «Прошу сядь!» Окрик Кирилла хлыстом рассек накаленный в кабинете воздух. Ида Леонидовна, задохнувшись то ли от неожиданности, то ли от возмущения, резко обернулась на сына, скрестилась с ним бешеным взглядом и через миг потухла. Повела плечами, словно пытаясь сбросить с себя обуревавшие эмоции, поджала губы и царственной походкой медленно вернулась к своему креслу. Кир шумно выдохнул, потирая ладонями лоб. Его лицо потемнело, но черный взгляд стал лишь еще более острым. Уперев локти в колени и сложив ладони лодочкой, он из-под лобья посмотрел на нотариуса. — Какого числа было написано завещание? — ровно, безэмоционально спросил. — Двенадцатого марта, — отозвался Новицкий. — То есть в день перед смертью? Кир хмыкнул и скептически выгнул бровь. Отец был не в себе в тот день. Вы собираетесь давить на то, что он был недееспособен? Это исключено. Кирилл Станиславович, я все-таки профессионал, причмокнул губами нотариус, поправляя и без того идеально разложенные на его столе бумаги. Перед составлением завещания Станислав Игоревич по моему настоятельному совету заехал в клинику и получил справку о том, что ментально он полностью здоров а само завещание было составлено с полным соблюдением протокола при двух свидетелях, так что он выразительно развел руками и продолжил почти отеческим тоном. «Оспаривать ваше законное право, но я, как юрист с большим опытом в подобных делах, особого смысла в этом не вижу». Пульс грохотал в ушах от притока адреналина, пока она судорожно пыталась осознать, что именно это внезапное наследство значило для нее. Как изменится ее жизнь? Как поступать дальше? Тая все это время шокированно молчала. Она мало что поняла. Какие-то акции. Она полностью была согласна здесь с Идой Леонидовной. Что ей делать с ними вообще? Их надо куда-то вложить. Они ведь что-то стоят, и, судя по зашкаливающему напряжению в кабинете нотариуса, стоят очень много. Но продавать она их получается... «Не сможет до двадцати пяти лет, так?» И невольно взгляд прикипел к Кириллу, сидящему рядом, как к человеку во всем этом разбирающемуся, ведущему себя вполне спокойно и от этого вызывавшему наибольшее доверие. Умом она понимала, что никакой он ей не друг, но что-то внутри тянулось к нему, словно в нее вшили магнит с противоположным зарядом, И он невидимым канатом тащил к этому мужчине поближе, несмотря на доводы рассудка. Она жадно ловила его образ, разглядывая из-под полуопущенных ресниц. Ноздри Кира дрожали. Само лицо будто маска. Взгляд застыл, а в глубине зрачков кипела бешеная энергия, словно он внутри переживал ядерный взрыв. Это завораживало и отвлекало от собственных эмоций. «Вы сказали, что присутствовали еще два свидетеля», медленно проговорил Кир, смотря в упор на нотариуса. По щекам его прокатились желваки. «Я могу знать, кто?» «Конечно». Нотариус поправил очки и достал из папки, лежащей перед ним, какие-то бумаги. «Вот заверенные копии завещания, их я вам отдаю». С этими словами Евгений Аскольдович тяжело поднялся со стула и раздал гербовые листы всем присутствующим. Ида Леонидовна сразу, прищурившись, углубилась в текст. Тая просто вцепилась в листы влажными, мелко дрожащими ладонями. Перед глазами плыло. Как тут читать? Кир начал быстро листать, словно сканируя каждую страницу. Свидетельствовали Картополов Юрий Владимирович и Соколов Павел Андреевич сообщил нотариус, встав напротив Кирилла, сидящего между женщинами. Кир дошел до последней страницы, уставился на стоящие подписи и пробормотал себе под нос. Сука! Поднял многозначительный взгляд на мать. Соколов. Вот он поэтому и торчит в приемной. Он знал. Ида Леонидовна покосилась на Таю. «Таисия сказала, что после тебя к ее бабке какой-то немолодой мужчина прилетал. За ней». Кирилл тоже взглянул на притихшую девушку. Так внимательно, словно раздевал до гола и лез дальше, прямо под кожу. С задумчивым видом прогулялся глазами от скрещенных голеней до самой светлой макушки и застыл, глядя в глаза. Да, больше некому, пробормотал, почесав подбородок и продолжая смотреть на девушку в упор. Будто взвешивал, обдумывал в этот момент что-то. Тая замерла, не зная, как реагировать на его такое пристальное внимание, но и не в силах разорвать зрительный контакт. Жизнь замерла на пару вязких секунд. — Что ж, Евгений Аскольдович, спасибо. Если от нас больше ничего не требуется, то мы пойдем. Я думаю, моей матери нужен отдых, Таисии тоже. Все перенервничали. Кир резко отвел глаза от Таи и переключился на нотариуса. Его голос был ровный и спокойный. Полностью обезличенный. Словно и не произошло ничего из ряда вон в кабинете. Да, конечно, протокол только. Потом еще будут формальности, но это не к спеху. Можно будет уладить после похорон. Да, конечно. Та и дали какие-то бумаги, она молча подписала. Новицкий настоятельно всунул ей визитки, свою и Картополова, юриста, и убедительно просил звонить по любому вопросу, заглядывая девушке в глаза. Тая было хотела уточнить, по каким именно вопросам можно обращаться, ведь этих вопросов у нее теперь была масса, но Кирилл вежливо, но безапелляционно прервал ее диалог с нотариусом, приобняв Таю за талию и мягко подтолкнув к выходу. — Спасибо, Евгений Аскольдович, мы разберемся, — бросил Навицкому сухо и распахнул перед Таей и матерью дверь. — До свидания. — До свидания. В голосе Евгения Аскольдовича мелькнула досада. Ида Леонидовна не сдержала длинный усталый вздох, выходя из кабинета. «Мне надо выпить», — пробормотала едва слышно. «А лучше с этой планеты сойти». «Не думал, что тебя так легко выбить с этой планеты, мам», — тихо хмыкнул в ответ Кир, и на лице его мелькнула бледная улыбка. Чувствовалось, что он уже отошел от первого шока и успел что-то для себя решить. Немного расслабился. Но расслабляться было рано. В приемной дорогу им преградил тот самый высокий седой мужчина. Кажется, Павел Андреевич Соколов, если Тая запомнила правильно.